Глава 33. Трак и Эрл продолжали пристально следить за мной. И вот в Сан-Франциско 24 сентября 1992 -го года мы играли концерт в Окленде. Я решил вызвать проститутку в мой номер в шикарном отеле, где остановилась группа. С точки зрения менеджмента, а также Трака и Эрла, в этом не было ничего плохого. Во всяком случае, проститутка поможет мне скоротать ночь, чтобы я не баловался наркотиками. По крайней мере, я надеялся, что все подумают именно так. На самом деле, тем вечером в Сан-Франциско приехал и мой лос анджелесский друг Билли Нести, и я хотел закатить вечеринку. Я знал, что у любой проститутки есть выход на кокаинового дилера. Он даже мог быть ее сутенером. Так что нашел номер эскортной фирмы и набрал. Когда девушка зашла в номер, она окинула нас с Биллом таким взглядом, что стало ясно она уже мысленно прикидывает, сколько можно содрать за езду на трехколесном велосипеде, или как там это у них называется. Когда я объяснил, что мне нужны лишь наркотики, и что я все заплачу, как за всю ночь, то предложение было благосклонно принято. А ее сатинер и вправду торговал кокаином и таблетками. Бинго! 6 октября 92 -го года, в последний день тура с «Металлика», мы отыграли концерт по случаю возвращения домой. Во всяком случае, мы его возвращение в Сиэтле, на арене Сиэтл Киндом. Мой брат Брюс в то время жил в Сиэтле, и в день концерта он позвонил мне в отель. «Что ты скажешь, если завтра мы пойдем играть в гольф?» «Все братья Маккаганы». «Честно, я не умею играть в гольф», — сказал я. «Но с удовольствием потусую с вами, ребята. Приеду и выпью немного пива». «Ладно», — ответил Брюс. «Я за тобой заеду». В тот вечер Эксел вышел на сцену вовремя. Это было данью уважения мне. Он знал, что для меня этот концерт значит очень многое. На следующий день, как мы и договаривались, Брюс заехал за мной в отель. Мы хотели заехать к маме и забрать Джонатана, сказал он, когда сел в машину. Я уже знал, что после игры мы собираемся к маме на ужин, так что Джонатан, наверное, помогал ей готовить дом к приезду гостей. Когда мы подъехали к маминому дому, Брюс предложил мне зайти. Внутри была вся семья, все мои семеро братьев и сестер, в том числе Мэт, который жил в Лос-Анджелесе. «О, — подумал я, — в мою честь устроили сюрприз-вечеринку?» Однако никто не решался посмотреть мне в глаза. А потом слово взяла женщина, единственная, кого я здесь не узнавал. Все остальные расселись. Она сказала, что ее зовут Мэри, и что она — врач. «Я работаю в Центре алкогольной реабилитации», — сказала она. «На улице стоит микроавтобус, который отвезет вас в учреждение, где вы сможете пройти курс». И продолжила в том же духе. «Вот как? Черт подери, что за вмешательство в мою жизнь?» «Извините, Мэри», — сказал я. «Это вообще-то не ваше дело. Меня охватила ярость. Да, у меня проблема с алкоголем, но рехаб в моем случае не выход. Это ни к черту не годится. Я вас всех люблю», — продолжил я. «Но это не ваше дело. Вы не можете просто так втягивать меня в нечто подобное». На тот момент у Гансен Роуза образовалось немного свободного времени перед концертами в Венесуэле. Но я бы никогда не бросил свою группу в середине тура, даже на несколько недель. Это просто невозможно. Слово взял мой брат Мэтт, который, как оказалось, не одобрял семейный заговор с самого начала. «Это неправильно», — сказал он, обращаясь скорее к остальным в комнате, чем ко мне. «Вы не представляете, с чем Даф имеет дело!» Я направился в сторону выхода, но Джонатан преградил мне путь, как будто ждал, что я попытаюсь сбежать. Я четко дал понять, что если он не уйдет с дороги, это плохо кончится. Но Джонатан стоял на своем. «Чувак, не надо так, черт возьми!» Оттолкнув Джонатана, я выбежал на улицу. Мэт последовал за мной. Он развернул прокатную машину, и мы помчались в отель Four Seasons, где остановилась группа, а оттуда в аэропорт Ситак и, наконец, в Лос-Анджелес.